Синяк. Гадалки обычно не предсказывают истинную судьбу. Вредно для бизнеса. Когда Задорс отыграли концерт в Санта-Барбаре летом 1968 года, мой друг Боб Крэнсон из Калифорнийского университета потащил меня, Джона и наших подруг Шерон и Донну на сеанс к провидице, пока мы еще в городе. Я посмеялся над этой идеей, но Боб клялся. У мисс Клары есть дар. Мисс Кларой оказалась невысокая пожилая женщина с сильным немецким акцентом, которая принимала прямо в своей скромной гостиной. Одну за другой она читала наши ауры и проводила линии на ладонях. Она дала размытые обещания здоровья, счастья и успеха Джону, Бобу и Шерон. Мне она пообещала прекрасную жизнь и изобретение новой формы музыкального языка. Я до сих пор жду, пока это предсказание сбудется. Забавно, она сходу назвала меня музыкантом, хотя это достаточно легко объяснить. Вряд ли она узнала во мне гитариста The Doors. Наши поклонники были несколько моложе. Скорее всего, она заметила мозоли на моей ладовой руке или длинный большой палец на звукоизвлекающей руке. Однако, когда дело дошло до нашей подруги Донны, настроение мисс Клары резко изменилось. Она посерьезнела и с жалостью сказала, «У вас будет очень несчастливая жизнь и очень сложная. Но вы справитесь, и все наладится». «О, большое спасибо», — саркастически ответила Донна. Тогда мы не придали словам мисс Клары большого значения, но уже через полгода живо их припомнили. Донна и Шерон казались едва ли не фундаментом клуба виски I Go го Не думаю, что они там работали, но Донна была высокой сексуальной брюнеткой. А Шерон, маленькой милой блондинкой, видимо, клуб, усмотрел очевидную выгоду в том, чтобы держать их при себе. Со временем мы узнали друг друга лучше, и в итоге они стали жить со мной в моем доме на Топанго-Бич. Иногда мы даже делили одну кровать на троих, несмотря на мои отношения с Хэппи. Хотите, верьте, хотите, нет. Все это было чем-то платоническим. Это были шестидесятые. Я мужчина. Хотя, когда мы с Лин стали встречаться, ей не слишком понравилось предполагаемое соперничество. Однажды после весьма тяжелой ссоры с Лин, Донна уговорила меня отправиться в Мексику на рыбалку вместе с ней и ее новым парнем Милтоном. Идея проветриться, обдумать разногласия с Лин, показалась заманчивой. К тому же, мы только что закончили запись The Soft Parade, и небольшая передышка не помешает. Мы легко могли проехать несколько часов до Нижней Калифорнии или остаться там, где были, на побережье Калифорнии, в нескольких минутах ходьбы от океана, полного рыбы. Но по какой-то причине Донна захотела поехать в Гуаймас, небольшой портовый город на материковой части Мексики, более чем в 800 милях от нее. Единственная проблема заключалась в том, что через несколько дней мне пришлось вернуться в Лос-Анджелес чтобы появиться в сериале «Час комедии братьев Смазерс, Мы выяснили, что если туда и обратно всю ночь ехать посменно, то выгадаем целый день рыбалки. Это безумный план. Оглядываясь, я задаюсь вопросом, собиралась ли Донна вызвать ревность у Лин или Милтона. В любом случае, я идиот, раз согласился на это путешествие. Я предоставил рыболовные снасти, Милтон, свой новенький фургончик «Додж». А Донна первая заступила на ночную смену у руля. Фургон Милтона был большим, квадратным, и ветер перебрасывал его по всей дороге. Пока мы подъезжали к границе. Как только мы перебрались в Мексику, ограничения скорости исчезли, и я взял на себя управление автомобилем. На какое-то время разогнав нас до сотни миль в час, а затем после перегрева двигателя снизив скорость до 80. Наступила ночь. Донна спала на заднем сиденье, а мы с Милтоном болтали впереди, чтобы не заснуть. Двухполосное шоссе по обе стороны от нас уходило в черную, как смоль, пустыню. Уличного освещения не было, других машин тоже. Видимость ограничивалась фарами, которые в течение нескольких часов освещали только длинный прямой пустой участок серой асфальтовой дороги, медленно убаюкивающий нас. Уличные фонари отсутствовали, других машин почти не было. Неожиданный резкий поворот. Я нажал на тормоз и дернул руль влево. Слишком поздно. Мы соскользнули с небольшого обрыва, и мой прерванный поворот заставил фургон скатиться. Фары отражались от перевернутого песка пустыни. Казалось, что мы висели в воздухе неестественный период времени, в течение которого мой мозг пришел к выводу «Вам не выжить». Мы врезались в землю. Мрак. Я проснулся от попыток местных жителей вытащить нас из фургона, с места крушения. Судя по всему, в этом месте часто случались подобные аварии. По тропинке на песке я видел, что мы проехали довольно далеко. Дико болела колено. Порезы и синяки по всему телу. Но не похоже, чтобы какие-то кости были сломаны. Милтон повредил ногу, но в целом выглядел неплохо. Мы были благодарны за то, что пристегнули ремни безопасности хотя местный закон от нас этого не требовал. А вот Донна лежала на заднем сиденье, не пристегнутая. Ее вопли заполняли ночную тишину. Скорая прибыла на удивление быстро. Я не осознавал, насколько нервной была дорога. А Донна кричала от боли буквально на каждой кочке. Мы с Милтоном морали на водителя, чтобы тот ехал помедленнее, но в то же время хотели, чтобы Донна получила помощь максимально скоро. И вот мы, наконец, прибыли в небольшой мексиканский госпиталь, словно из фильма ужасов. Грязный, тесный, плохо освещенный. Это место точно не поможет в особо тяжелых случаях. Они дали Донни какое-то обезболивающее, а когда она заснула, мы погрузили ее обратно в карету скорой помощи и направились к границе, чтобы попасть в аризонский госпиталь в Тусоне. Там нас с Милтоном подлатали, а затем врачи направились выяснить, Что произошло с Донной. Я связался с моим дядей Сонни, дерматологом, к которому обращался за медицинским обследованием. Я надеялся, что он мог бы посоветовать специалистов, способных помочь Донне. Услышав о том, что случилось, Лин и Шерон сорвались в тусон, чтобы проведать нас. И то, что рассорило нас с Лин так сильно в прошлый раз, уже не казалось таким уж важным. То, что она все бросила и приехала ко мне, доказало. Насколько она переживает за меня. Если во всем этом безумии и была светлая сторона, то это значительное укрепление наших слин отношений. Донна находилась под присмотром врачей, а мы уехали обратно в Лос-Анджелес. Я едва успел на час комедии братьев Смазерс. Заявившись в студию с огромным, набухшим синяком под глазом, я уверял всех интересующихся, что авария не такая уж серьезная, значительно преуменьшая ее масштабы. Гримеры настаивали на замазывании фингала, но я все отказывался. Увидев это, Джим отрезал. Он не обязан наносить макияж против своей воли. Тогда они отстали. Слава богу, мы выступали под фанеру. Единственным живым элементом был вокал Джима, хотя это и так очевидно. Он забыл вступить на втором куплете «Тачми». Ну а я просто стоял и имитировал игру на гитаре, прикидывался, что все в порядке, и я не попадал в аварию, в которой запросто мог умереть. По правде говоря, я никогда толком не задумывался, насколько плохо все могло закончиться для меня. Самым большим поводом для беспокойства было состояние Донны. У нее был поврежден нижний отдел спинного мозга. Врачи попытались восстановить его хирургическим путем, но ничего не вышло. Она была парализована ниже пояса. Она никогда больше не сможет ходить без посторонней помощи. Пока Донна пыталась восстановиться, я боролся с комплексом вины выжившего. Почему она, а не я? Мы оба безрассудные водители, но в этот трагический момент за рулем был именно я. Могло ли все случиться иначе? Моя ли вина в том, что все случилось именно так? Мой отец порекомендовал психотерапевта, чтобы помочь Донне с принятием ситуации, а мне с моим чувством вины. Доктор делал все, что мог, чтобы напомнить мне, то была роковая случайность. Я не был пьян или под кайфом. Такое могло случиться с кем угодно. В такой ситуации вины хватит на 20 человек, говорил он и настаивал на том, что мне не стоит винить себя. Ему легко говорить. Я перестал посещать его после нескольких сеансов. Независимо от того, ответственен я или нет, я сказал Донне, что всегда буду заботиться о ней. К счастью, задорс стали достаточно успешными я смог предложить ей несколько больше, чем просто успокаивающие речи. Я начал регулярно посылать Донни чеки. Но ее друзья не оценили мой жест. Они посоветовали ей не доверять мне и моей щедрости и подать на меня в суд. Это ранило меня еще сильнее. Я изо всех сил старался все исправить, а этот судебный иск живо напомнил. Я не в силах вернуть ей способность ходить, независимо от размера моего счета. Наш адвокат, Макс Финг, отклонил иск. Но я пообещал Доне, что позабочусь о ней. Мне повезло, у меня было полно денег, чтобы помогать ей. А ей не повезло, что она оказалась на заднем сиденье не пристегнутой в ту ночь. Я всего лишь пытался восстановить баланс как мог. Я купил ей дом в долине Сан-Фернандо, специально сконструированный под ее Вольво, чтобы она... Могла передвигаться, а также посылал хорошую ежемесячную материальную помощь под остальные нужды. Я даже убедил The Doors выделить ей шестизначную сумму выручки от двух наших концертов. Джим возмутился. «Почему мы должны помогать ей деньгами? Почему ты не делаешь это сам?» Это мрачная шутка, призванная облегчить тяжелую ситуацию. Все четверо из нас подружились с Донной во времена в виски. Джон даже какое-то время встречался с ней. Это меньшее, что мы могли сделать. Поначалу Донна легко шла на поправку. Я часто навещал ее в больнице. В ее крыле находилась целая группа вьетнамских ветеранов, парализованных военными травмами. Некоторые пациенты с параличом нижних конечностей называли себя отрядом четверок и развлекались, врезаясь друг в друга на инвалидных колясках. Все пациенты, мужчины, увивались за Донной. Чуть позже она влюбилась в одного из своих терапевтов, вышла замуж, переехала в Австралию и родила пару детишек. У этой истории почти случился счастливый конец, но, к сожалению, брак продлился недолго, и она вернулась домой в долину Сан-Фернандо. Мы поддерживали связь, но она здорово смущалась из-за суда и по другим личным причинам, так что наше общение окрасилось неловким оттенком. Два или три раза мы договаривались встретиться с ней и ее адвокатом у нее дома, чтобы обсудить детали будущих ежемесячных выплат. Но когда я приезжал, она находила вежливое оправдание своему отсутствию. Какие бы у нее ни были причины, я не хотел усугублять ситуацию. Намек ясен, я не стал навязывать ей дружбу. И однажды после того, как я уже очень давно ничего о ней не слышал, ее финансовый менеджер сообщил, что Донна умерла. Прежде чем упомянуть об этом, он принимал мои чеки целых два года после ее смерти. Я так и не узнал, из-за чего ее не стало. Было ли это связано с той аварией? Ей было всего около 55. Я только надеюсь, что деньги, собранные менеджером после смерти Донны, достались ее детям. По сей день фанаты Задорс подходят ко мне и спрашивают о синяке под глазом на шоу «Час комедии братьев Смазерс». Это, пожалуй, самый часто задаваемый мне вопрос. И каждый, вероятно, думает. Он единственный, кто спросил. Обычно я говорю, что мы с Джимом подрались перед концертом. Реже, что на нас напали реднеки. Реднеки — жаргонное название белых фермеров-жителей сельской глубинки США. Примерно соответствует русскому «деревенщина» или «колхозник», которым не нравятся длинноволосые парни или что мы с Джимом по пьяни сражались. Иногда рассказываю, что ударился об стол. Отчасти мои противоречащие друг другу рассказни простое озорство. Мне нравилось, когда Джим рассказывал в прессе противоречивые истории, чтобы люди продолжали строить всякие догадки. Так что я просто поддержал традицию. Но отчасти это связано с тем, что легче соврать, чем переживать снова и снова один из сложнейших моментов в моей жизни. Мой синяк, Напоминание о том, что неважно, как сильно вы уверены, что знаете о The Doors практически все. За занавесом всегда остается намного больше. Куда больше.